Внизу уже работали всерьез. Толпа зевак все не расходилась, но теперь жандармы оцепили часть улицы. Зевакам пришлось глазеть очень издали. Завал разбирали каменщики, поднимали балку лебедкой, грузили на подводу обломки. Медики помогали вытаскивать из-под камней останки погибших бедолаг. Их укладывали на брезент, расстеленный прямо на снегу, и укрывали простынями. Несколько душ убитых были пока здесь. Они не ожидали смерти и ничего толком не поняли. Вид у них был потерянный и оглушенный. Валор беседовал с молодой женщиной-духом. У нее не было половины черепа. Грудь ей раздавила, наверное, камнем. И она все пыталась оправиться, поправить воротник или локон. Еще не поняла, что тела уже нет. Что это не тело, а ее собственная иллюзия. Остальные духи прислушивались. Солидный мессир в отличном костюме со вспоротой щекой и сломанной шеей. Симпатичный молодой мужик по виду коммерсант или подрядчик. От него осталась половина. и выпавшие кишки ниже живота растворялись в серебристом тумане его духовной сути. Им хотелось разговаривать с Валором, я не рискнула мешать. Отпустила тяпку понюхать развалины. Ей явно очень хотелось. Она уже не жалась ко мне, а все время отвлекалась. Совала нос в щебень и окровавленную пыль. Я только сняла с ее ошейника веселенький голубой бантик. Броук разговаривал с алхимиками из жандармерии. У парней на рукавах красовались шевроны с той странной закорюкой, которой алхимики обозначают невозможный на свете философский камень. В руках одного алхимика, тощего юноши в очках, я увидела кусок обожженной выделанной кожи. Даже в таком виде понятно, что качественный. Это от портфеля с бомбой? спросила я, подходя. Мы еще не знаем, леди, сказал очкарик. Возможно, нужно делать анализ. Я так понял. сказал Броук, что бомбы были у двоих. В двух портфелях. Они выкрикнули «Сердце мира, золотой век!» и швырнули портфели в об «Милость Господне не иначе. Нам просто повезло, что Раш уцелел. Чудо!» «Здесь так чисто, что странно», — сказала я. «Вообще не чувствую присутствия ада. Злодеи были неодержимы, а фанатики, наверное. Что-то я их не вижу, кстати». Или бахнули того коктейля, который наши возлюбленные соседи с перелесья называют голосом Бога. Сказал алхимик постарше, с темной полоской ожога на подбородке. Похоже на то, как граф Заболоцкий описал. Вперед без страха и сомнения. «А что не видите, понятно», — сказал Броук. Они прошли приемную практически насквозь. И взорвались уже у двери, ведущей в жилую часть дома. Мы еще не достали тела. «Я духов не вижу», — сказала я. «Они ушли. Предположу, что сходу провалились в ад, не задерживаясь. Уже само по себе интересно, да?» К подъезду подогнали грузовой экипаж. Из него вытащили пару носилок, и медики отправились в дом. Очевидно, чтобы забрать раненых в больницу. Жандарм подбежал помочь и загляделся на валуры и чуть не упал. Остался стоять так и глядя во все глаза. Подлетела одноконная коляска лихача. и только что упомянутый граф Заболоцкий спрыгнул с нее на ходу. «Леди!» — закричал он, еще не подойдя. «Вы забыли о зеркале. Хорошо, что вспомнил мессир Валор, иначе сколько бы времени потеряли». «Да», — сказала я, — «прости, забыла». «Они в доме, и остальные раненые еще там, и Раш там. Попробуй чем-нибудь помочь, да?» Он кивнул и умчался внутрь. «Леди Карлон», — сказал Броук, «А почему интересно, что подонки сразу провалились в ад? Я, конечно, слабо разбираюсь в таких делах, но мне представлялось, что вот так обычно и бывает. Не то, чтобы я сама была крупным специалистом, — сказала я, — но меня учил Валор. Он говорил, что если грешная душа понимает, что сейчас ей придется тело покидать, а ведь эти вполне понимали, правда? Она будет цепляться за юдоль, как только сможет». Если уж не выйдет как-то увильнуть от смерти, то хоть отложит высшую кару. Среди духов полно всяких злыдней, которые потому и бродят непрекаянными призраками, что боятся божьего суда, как огне. А обычные нормальные люди, которым бояться нечего, у которых все грехи — житейские пустяки, те вседержителю доверяют и уходят сразу. Я взглянула на Валора. Вокруг него образовался широкий пустой круг. Работающие на развалинах честно пытались не обращать внимания на то, как Валор, сам по себе та еще диковина, говорит с пустотой. Но их взгляды, похоже, притягивала неведомая сила. Мертвой девушки и молодого коммерсанта рядом с ним уже не было. Только чуть-чуть мерцал вокруг воздух. Остался только солидный мессир, но это, по-моему, потому что он хотел договорить. Да рассказать, быть уверенным, что других людей не убьют, как его. А может, передать последний привет жене или что-то в таком роде. Вот, сказала я. Почти все убитые уже покинули Юдоль. доль. Будут ждать за упокойных служб там, где нам уже не видно. Тем более, что Валор их успокоил. Но убийц среди духов точно не было. Эти были мученики светлые, ясно же. Я думаю, вы уже составили свою версию о причинах, Леди, спросил очкастый алхимик. Еще как составила? сказала я хмуро. Они были свято уверены, что идут в рай. Вот прямо в рай. мистер Броук же сказал. Они умирать пришли за сердце мира. Самую святую правильную ветвь святого ордена. За истину пришли умирать. И за золотой век, ну, за благое дело. А убивать ведьмака, видимо. С них станется думать, что уражь ведьмак. Небось, за одну и за счастье прибережья умирали. Мрази. Второй алхимик присвистнул, а я подумала. «Эти даже спокойнее меня. Я бы тут свистеть и стереглась. Дурная примета все «Да», — кивнул Броук, — «Вы, похоже, правы, леди. Похоже. Даже очень похоже». «Деточка», — окликнул меня Валор, «тут тяпа что-то роет». «Простите», — сказала я Броуку и его алхимиком и пошла к Валору. Тяпка рыла, зарывалась носом куда-то под кусок стены, чихала и копала, копала. Это было здорово странно, потому что обычно она копала нечасто. «Тяпка, что там?» — окликнула я, подходя. Тяпка подняла пыльную морду и гавкнула, лично мне. «Что-то нашла», — сказал Валор. «Уважаемый мэтр», — окликнул он строителя, «хорошо бы сдвинуть этот камень». Строитель покосился на тяпку, перевел взгляд на Валора и снова на тяпку. Видимо, выводы делал. «Может, живого под обломками чует?» предположил подошедший медик. Он смотрел на Валора с любопытством, но без оторопи. Медики тоже народ спокойный. «Не думаю», — сказала я. «Думаю зло. Чует зло». Потом каменщики растаскивали камни, а тяпка копалась в пыли, крутилась у них под ногами и отрывисто-злобно гавкала. Разбитая голова, без туловища и женская рука до странности целая в красивом браслете мою собаку не заинтересовали. Она рыла дальше, и люди копали дальше. И в конце концов она яростно залаяла на появившийся под слоем щебня обгорелый разорванный по шву портфель. Алхимики ошиблись. Вот где была бомба. Не шикарный портфель это был, а довольно простой, грубой выделки. Из тех, какие таскают на службу писари какие-нибудь, или секретари всяких коллегий. Мелкие сошки. И тяпка его так облаивала, рычала, и всем телом показывала, что это зло злое, что я удивилась. Не понимала, что происходит с собакой. пока не взяла остатки портфеля в руки, Я ощутила тоненький, еле заметный, почти несуществующий след ада, не сильнее, чем запах давным-давно выветрившихся духов на бабушкиных письмах. Тем же вечером мы все сидели в нашей любимой маленькой гостиной Велимины, в нашем помещении Малого Совета. «Пили травник с ромом», — заваривал Ольгер. Не знаю, что он туда плеснул, но пахло замечательно. наверное, теми самыми темными и влажными лесами, из каких он родом, летом, чем-то медовым. Мы согрелись, боль как-то притупилась, отступила, и уже можно было говорить. Велимина с ногами забралась в глубокое кресло, укуталась в шаль и двумя руками держала чашку, слушала. «В общем, погибли девять человек, ну и два подонка», — говорил Броук. Среди них референт банка Тритон, торговые представители рудной компании. Инженер со сталипрокатного завода. Торговая представительница сукновальной фабрики. Горничная леди Гелиды и леди Фиола из Дома Высокого Облака. Подружка леди Мельда. И раненых 18 человек. Тяжело раненые есть. Медики подключились быстро из раненых. На 8 часов пополудни никто не умер. Все тела с помощью месье Валора опознали. Но хоронить придется в закрытых гробах. Оба гада в судебном анатомическом театре на площади маяка ждут Ольгера и Леди Карл. Я спустился по внутренней лестнице, сказал Раш, постаревший за этот день на 10 лет, седяной в челке и на висках, которой, кажется, еще вчера не было. И шел в приемную, но меня остановил Жейнар. Сказал, что все как будто в порядке, но ему горячо. Дар, беспокойно. Сказал, чтобы я не торопился. Он еще проверит. Амельда и Фиола спустились за мной. Попроситься в оперу в мою ложу вечером. «Жейнар все еще у вас?» — спросила я. «Конечно», — сказал Раш чуть удивленно. «Где же ему быть? Он дома. Дети дома. С ними Сейл и жена. Дети живы, оба. И микстура Ольгера действует, слава Вседержителю. Они спали, когда я уезжал. Я поговорил с мессиром Ленглом, референтом», — сказал Валор. с маленькой леди Фиолой и мэтром Анрелем из рудной компании. Остальных не застал. Анрели и девушка мало что смогли рассказать. Девушка-бедняжка даже не поняла, что случилось. Стена разлетелась на куски, и обломки убили ее почти мгновенно. Анриэль успел увидеть этих людей, но понятия не имел, кто они такие. Зато мессир Лэнгла рассказал весьма занимательные вещи. «Мне передали». сказал Броук. Лэнглу представил этих молочиков его куратор. Попросил провести на прием крашу, раз уж визит Лэнглу уже назначен. «Его уже задержали?» спросила Велимина. «Следят за его домом, государыня», сказал Броук. «Мы выясняем, кто еще может быть замешан». «Эм, -э -э, есть еще сказал Валор. «С вашего позволения, государыня». Миссир Лэнгал сообщил мне о тайнике в его рабочем кабинете. Там находятся перелезки и ценные бумаги. И еще какие-то бумаги, смысла которых я не понял. Только догадываюсь, что в них эм, информация. Досье. Компромат. Миссер Лэнгал объяснил мне, как открыть тайник с особым замком и велел непременно поставить в известность о бумагах миссира Раша. Бумаги изъяли. Кивнул Броук. Кабинет Лэнгла опечатали. И там дежурит жандарм. «Мне уже доставили», — сказал Раш, вытаскивая свой блокнот. «Эти бумаги многое изменят в нашу сторону в финансовой сфере. Сущее сокровище». Опыт миссира Валора бесценен. Он оживился, даже чуть улыбнулся. И в этой связи я хотел бы задать важный вопрос государыне. Можем ли мы считать изъявление воли духа официальным завещанием? По ряду причин мне не хотелось бы, чтобы эти бумаги считались конфискованными жандармерией. В данном конкретном случае, еле заметно улыбнулась Велимина в ответ, у нас нет возможности оформить все официально. Поэтому, как ни печально, придется слукавить. Сообщить тем, кому необходимо, что вы успели поговорить с Лэнглом при жизни, и он сам передал бумаги вам. Считайте это высочайшим одобрением, прекраснейший мессир Раш. но в дальнейшем нам придется разработать юридическую процедуру на такой случай». Рашу удовлетворённо кивнул, сделав пометку. «Теперь я», — сказала я. «Мы с тяпкой нашли портфели гадов. Какая в них была алхимическая начинка, не знаю». «Простите, леди», — встрял Ольгер. «Смесь пяти частей гремучего молока и одной части крысиной крови. Не мудрено, что так рвануло». «Ну вот», — сказала я. Крысиная кровь, гремучее молоко. Но на одном портфеле совершенно прозрачный следок зла. Человеку незаметный, только тяпка унюхала. Что-то лежало рядом, было в том же помещении. Лапал чернокнижник с тухлой душой, не знаю. Просто имей в виду, Вильма. Это не какие-то фанатики или диверсанты и террористы. Они из той же команды. Это атака. Газетеры отметили. Хмыкнул Брок, бросая газеты на стол между чашек. что ни хихикующих теней небесплотных карликов. Одна только злая алхимия. И мнения разделились. Либо мы защищаем от ада, но простых и незатейливых гадов пропустили. Либо от этого враньё. И запугивание Перелесья, которому теперь подпевают дуэтом Девятиозерье и Святая Земля. «А между тем, — тихо сказала Велимина, — сегодня в Девятиозерье вошли войска Перелесья и Святой Земли. Для противодействия панике и поддержания порядка. А также для оказания помощи, ставшим жертвами адских сил. Это мессир сегодня сообщил премьер Девятиозерья. Писали о чудовищных существах, которые нападают на детей. У государя Девятиозерского сдали нервы. Наш дипломат в Девятиозерье телеграфировал, что жизнь там потихоньку превращается в кошмар. И население надеется, что присутствие граждан Святой Земли помешает Таду творить зло. Напрасная надежда. фыркнул Ольгер. «Да», — сказала Велимина, — «думаю, что зло никуда не денется, но перестанет быть таким демонстративным». Зло никуда не делось. И как-то быстро все начало меняться. На следующий день мы с Ольгером изучали тела гадов. Чтобы мне самой не пришлось их резать, добрый Броук послал нам медика-эксперта. Здорово упростил задачу. Медик точно сделал лучше, чем получилось бы у меня. У него на вскрытии рука набита. И мы с Ольгером получили содержимое желудка одного диверсанта. Со вторым ничего не вышло. От него остались только голова с плечами и ноги. Но, в принципе, нам хватило и одного. И мы точно выяснили, никаких чернокнижных артефактов или зелий он не глотал. А вот голос Бога пил. Ольгер провозился со своими банками, склянками и спиртовыми горелками целый день. Но сказал точно. Употребил. И эта дрянь уже начала распадаться у гады в организме. В общем, алхимики Броука оказались правы. Гады были, как Ольгер говорил, в дете. А как бороться с этим, мы даже представить себе не могли. На улицах стало слишком много жандармов. И гвардию мы привлекли. Чтобы отслеживали подозрительных типов. Но ведь как разобрать, кто подозрительный, а кто нет? Эти вот что взорвались в приемной Раша. Чем они были подозрительные вообще-то? Один? Письмоводитель в банке Тритон. Второй. Присяжный поверенный какой-то. Обычные клерки. С кем они связались? Что у них крышу снесло? Или их просто периодически опаивали, а потом обрабатывали? Ишь, померли. И слиняли с горизонта, даже духа не допросишь. Мессир Гунтер уехал домой. На границе Винной долины опять было до отвращения неспокойно. Людвиг III Междугорский, как говорили и писали, увеличил гарнизоны в приграничных городах. У нас писали, опасается нападение. В Перелесье писали, готовится напасть сам, наследничек Дольфа. Тоже, небось, у него ад стоит за плечом. Еще неизвестно, откуда просачивается в Девятиозерье. Людвига III и Велимина в перелесских газетах теперь рисовали на одной картинке. Вроде они у телеграфа. Людвиг, чье очень красивое лицо, породистое и тонкое, как с древней гравюры. превращали в такую помесь черепа с коршуном, диктует телеграфисту-мертвецу. И Велимина ангелок с глупеньким кукольным личиком, слушает, как я, гнусная ведьма, читаю эту телеграмму. Злобные силы сговариваются. Наши, надо сказать, не отставали. У наших любимая тема была шествие якобы святого ордена «Ветви сердца мира». Из-под балахонов у наставников торчала целая куча оружия. От мечей до винтовок. А благостные маски прикрывали злобные физиономии. И вся эта банда, разумеется, ломилась через границу в Девятиозерье. Еще на наше побережье алчно посматривала. Очень наглядно иногда еще пририсовывали трогательного дедушку-наставника путеводной звезды и благих вод, которые из-за нашей границы всю эту нечисть благословляет. И с них осыпается маскировка, остаются только оскаленные вурдалачьи морды. Но картинки картинками, а в нашей столице начали появляться приезжие из девятиозерья. Внезапно. Аж на большом утреннем приеме во дворце Велимини представился некий деимонт, барон Чернокаменский, с женой и дочерью. Усталые и растерянные, хоть и улыбались, но костюмы шикарные. В чем прелесть их истории? Леди Лана из «Дома морской бабочки» почти 20 лет назад вышла замуж за блистательного молодого человека из Девяти Девятиозерии, который живописью увлекался и приезжал порисовать, видите ли, «наше море», и уехала с этим художником. Жила себе в Девятиозерье, детей там завели. И вдруг... Стоял, значит, этот бывший художник, а сейчас еще и бывший советник лесного министерства Девятиозерья, перед Велиминой. Просил подданства в прибережье. Для себя дочери двух сыновей. Слишком маленьких, чтобы их представлять к двору. Вышел в отставку, продали за бесценок поместье, родовое гнездо, как я понимаю. Взяли узлы и чемоданы, собрали детишек и дёрнули за границу. Небедный мужик так-то. И с отличным положением при том дворе. Был. Вельмина присягу приняла и подданство дала. А у Деймонда так явственно отлегло от души, что он даже встал во вольготнее. И сказал целую речь. Как отблагодарит государыню за милость и гостеприимство. А то по нынешним временам бедным странникам непонятно, где можно переждать весь этот наступающий ужас. Видно было, что про ужас у него случайно вырвалось. Сконфузился очень. Но Велимина не заметила, разулыбалась и сказала, что в прибережье всем рады. Вот скоро наступит весна, станет тепло, и забудутся все горести. А Норис потом уже вечером в знаменитой маленькой гостиной Велимины рассказал нам всем, что там с баронами чернокаменскими такое случилось, отчего они схватили ноги в руки и продали за бесценок особняк позапрошлого века. «Он рассказывал, что за детей боится», — сказал Норис. Она домик его в столице, на площади у Ратуши. Очень красивый домик, Еще тенгры Девятиозерского смешливого помнит. Покупатель нашелся За треть цены. «Не понял», — фыркнул Райнер. «Что значит покупатель за треть цены?» А Деймонт его не послал по непростой дороге без свечки и прищепки на носу. «Здесь дамы», — напомнил Клай. «Но вообще впрямь странно». Только Ольгер посмотрел как-то слишком сочувственно. Будто о чем то догадывался. А Норис стал рассказывать. Не послал. Жили эти чернокаменские и никого не трогали. И вдруг к ним заявляется наставничек из Святой Земли и говорит. «Преподобный Оуэлл ищет жилье и хотел бы остановиться именно у вас. Это, с вашей стороны, было бы очень благочестиво и душеспасительно. И молитвы преподобного Оуэлла спасли бы вас от адских тварей, которых тут что-то многовато развелось». «Вы, — говорит, — семейство можете переселиться на второй этаж. А в бельэтаже будет жить преподобный и молиться за вас, грешных». «Ничего себе!» — закричала я. «Да веником физиономию уже. Феи, дорогая Карла», — улыбнулась Велимина. «Духовное лицо все таки Достаточно попросить удалиться словами». Норис поклонился. Именно так да и сделал государыне. Сказал, что особняк строили его предки. и не для пришлых священников. Пусть, мол, о них святой орден заботится, а здесь живут миряне, и лезть нечего». И наставник покрутился, повертелся, поныл про непростые времена и опасность ада и ушел. А ночью адская тварь напала на мать Деймонда. У нас всех на минуту удар речи пропал. «Напала?» — поразилась Велимина, которая пришла в себя первой. «Тень?» «Нет, государыня», — сказал Норис. Он говорит, не тень, а вполне реальная, материальная тварь. Кошмарная. Он видел гадину только мельком. Прибежал на крик матери. Говорит, что серая, вроде бы совсем голая, ноги короче рук, руки очень длинные. И пальцы страшно длинные, страшно гибкие, как ветки. А на голове он заметил только глаза, светящиеся глаза, как два фонаря. Гадина схватила его мать за горло, но выпустила, когда Деймонт убежал в спальню. В окно сигануло, выбило стекло. Велимина посмотрела на меня. «Это не адская гончая, сказала я. «Это что-то новое и очень нехорошее. Я о таком и не слышала никогда». «Это, без всякого сомнения, адское создание», — сказал Валор. «Но не гончая, вы правы, деточка». Мне представляется, что я когда-то читал или слышал, не помню. Я непременно вспомню, прекраснейшая государыня. Очевидно, нужно почитать. В нашем распоряжении богатейшая библиотека дворца». «Но что же было дальше?» — спросила Велимина. «Гадина его мать не задушила», — сказал Норрис. «Но к утру пожилая леди умерла». Демонт рассказал, что она до самой смерти пыталась тереть в себя следы этих пальцев. Просила сына, слуг, обтирать ее влажным полотенцем, потом принести воды. А потом вдруг начала задыхаться. Ужасно, тихо сказала Вильма. Будто несчастная леди умерла от омерзения. И особенно меня пугает такая прямая связь между этой тварью и святым орденом. Может, ее и нет государыня», — сказал Ольгер. Просто наставник пожаловался кому надо, и они организовали. Угрожал адскими силами. Велимина качнула головой. «Мне кажется, связь все же есть. Не мудрено, что мессир Деймонт практически бросил все. Мать потерять нестерпимо горько, но детей. Это, конечно, первое, о чем он думал. Тем более, что девяти озерцы болтают о тварях, нападающих на детей», — сказал Норрис. Еще с пожара в храме говорят». Вы правы, государыня. Да и монт задержался только на похороны, да и то, думаю, это было слишком поспешно. Велемина вздохнула. Я, конечно, страшно невежественна, сказала она печально. Тем более в чернокниже и такого рода. Но мне представляется, что мы с вами сейчас слышали о том, что имел в виду прекраснейший Ольгер, рассказывая о лаборатории в зеленых холмах. Как вы думаете, дорогой Ольгер? «Не могли ли там, за забором?» Ольгер поднял на нее страдающие глаза. «Да я практически не сомневаюсь, государыня. Или оно, или что-то в таком роде». Той ночью Велимина долго не могла заснуть. Она сидела на постели, обхватив руками колени, и смотрела в окно. Шторы раздвинуты, а лунный свет уже такой яркий, полнолуние близится. Наша ужасная красивая идея. «Я так боюсь, Карла», — тихонько говорила Велимина. «У меня леденеет сердце. Международные новости чудовищны. Этот Деймонд подтвердил мои худшие опасения». «Да что? Милая моя, знаешь, когда мне читают телеграммы наших послов?» «Карла, я просто девочка. Слабая, глупая девочка. Она двигается шторм, каких еще не было. Ты уже один раз спасла прибережье», — сказала я. Вильмина мотнула головой. «Не я, удачное стечение обстоятельств. И то, что чудесный государь Гелхард к нам прислушался. Если бы не это... Господи, Карла, дорогая, представляешь, что бы было со всеми нами, если бы не это?» «Как в Девятиозерье?» — спросила я. «Наверное, хуже», — сказала Вильма. «В Девятиозерье их единоверцы, а мы еретики». Представляешь охоту на ведьм? И на кого свалили бы все эти адские кошмары? Да, окажись на троне Гмонт, даже Уорстон, за несколько месяцев из прежнего двора никого не осталось бы в живых, я убеждена. И меня знобит, когда я представляю, что бы стало с простыми людьми. Да и Монт — аристократ на королевской службе. А захватчиков это не остановило. «Самое поганое, что я не понимаю, — сказала я. Не понимаю, что это за штуковина с руками. Она материальная, живая. А адские твари вообще бывают живые? И как она попала в дом? Через дымоход окна были закрыты. «В Перелесье и Святой Земле тоже учатся», — кивнула Велимина. «И создают новое оружие. Меня больше занимает, как эта тварь управляется. Если она живая, ее натаскивали как собаку. Тяпка, лежавшая клубком между нами, подняла голову и посмотрела на Вильму. Что собаку? Это, мол, я собака? Моя королева принялась ее гладить. «Может, не совсем живая?» Подумала я вслух. «Лесная тварь какая-нибудь, с демонической природой. Вот как тритоны». «Тритонов не бывает», — улыбнулась Вильма. Еще как бывают», — сказала я мрачно. «Просто ты не видела». В океане такое бывает, сухопутным тяжело себе представить. тоны русалки, думаешь, выдумка. Вильма взглянула на меня цепко, остро. Как-то в один миг собралась. Я сама видела, сказала я, русалку. Не такую, как их обычно изображают, а настоящую, элементаля вот. Мы же жили на самом побережье, там глушь не то что столица. На здешнюю набережную они, конечно, не пойдут. Тут же толпы людей даже по ночам, фонари. а вот в захолустье. «Значит, они боятся людей?» спросила Вильмина. «Что им людей бояться?» фыркнула я. «Просто не мозолит глаза. У них своя жизнь, у людей своя. Драконы тоже живут в горах, к людям не лезут». «Любопытно», протянула Вильма задумчиво. «Значит, ты никогда не пробовала с ними общаться?» «Ну, я пожала плечами. Некроманты с такими как ты не очень». Отметим, кивнула Вильма. Быть может, чернокнижники очень. Ты снова меня успокоила, милая Карла. Когда хоть отчасти представляешь, с кем или чем имеешь дело, жить становится чуть проще. И зевнула. Потом она тихонько спала, а я думала о русалках. Вот только русалок нам еще не хватало, или каких-то там других творюк, плотских, но с демонической природой. Во всех книгах, которые я прочла, говорилось очень определённо. Некромантам с такими связываться не стоит. С драконами особенно. Но про драконов особенно, потому что почти все книги, которые я читала, были написаны либо в Междугорье, либо в Святой Земле. Там полно драконов. Господь милосерд, здесь-то их нет. А Церла не занимали демоны, обитающие в нашем мире. Церла занимал ад. Простой такой был государь безобидный, как килечка. В общем, специалиста по странным природным сущностям или элементалям, или демонам, только обитающим не в аду, а у нас под боком, до такой степени нет, что для них нет даже четкого определения. Эти самые сущности выпадают из поля зрения. Но, надо сказать, их и изучать сложно. В поле нашего зрения люди. Духи — бывшие люди, вампиры — бывшие люди. С богами не общение, а молитвы и разной степени благости. С демонами. Не столько общение, сколько сделки. Вся наука об этом, техника безопасности. И опять же, ад и рай имеют отношение к людям. Для людей это все и затеяно. А вот эти. Какие сделки с ними, когда вообще не ясно, что им надо? Когда они совершенно чужды, хоть и живут где-то поблизости. Может, у них и боги свои, и ад с раем, кто знает? Если они одновременны и здесь, и вне. Я этого не понимаю. У меня мозги ломаются, когда я начинаю об этом думать. Когда я была ребенком, духи меня вообще не пугали. Такие же люди, только мертвые и без тел. Чего бояться? Вампиров я в детстве не видела. но уж, как хотелось увидеть. Они меня тоже не пугали. Ну, проводники вечности, хранители предопределённости, часть промысла, всё понятно. Божьи вестники приходят проводить душу к благим, вампиры ко всем остальным. Обычный порядок вещей. А вот русалка меня перепугала до панического жаркого ужаса, до желания немедленно забыть, что я видела. Вот это. Я просто шла по побережью и искала ракушки и крабовые панцири. И чайчий череп мне бы тоже пригодился. У меня была корзинка, в корзинке пара хороших ракушек и окаменевшая обточенная водой деревяшка. День был такой солнечный, солнце как масло растекалось по мелким волнам, прибой шелестел. Я рассматривала гальку с мелкими ракушечками, подняла глаза и встретилась взглядом. И уронила корзинку. Это полулежало грудью на валуне, в полосе прибоя, смотрело на меня. Громадные неподвижные глазища, из черно зеленые Но на дне у них светилось золотое, будто огоньки свечей внутри головы. Без носа. Маленький треугольный выступ только. Рот, щель без губ. И мне померещилась ухмылка. Голова и все тело темно серые с прозеленью. С влажным блеском, как дельфинья кожа. Местами покрыты чем-то. Не знаю чем. Мхом поросли. Водорослями. Я не поняла. Нечеловеческая голова. Нечеловеческое тело. Шеи нет, плавный переход к плечам. У шеи нет. Перепонки, как у ящерицы. Волос нет, но вуалевые какие-то наросты, длинные, полупрозрачные. Как у некоторых рыб хвосты или щупальца медуз. Не поняла я. Руки локтями опирается о камень. Плавники от плеч. Плавники от локтей, ладони с перепонками между когтистыми пальцами. Если закрою глаза, увижу в подробностях. Врезалась в память. Вот это, нечеловеческое. Дико чуждое, совершенно непонятное. Может, я умерла бы от ужаса, бежать не могла, ноги вросли в гальку. Но оно бесшумно подалось назад. Бесшумно, легко, тихо. Без плеска ушло в прибой. Может, русалка пожалела меня. А может, не хотела, чтобы я начала орать, позвала людей. Но она ушла. А у меня появились силы, чтобы бежать. И я бежала во весь дух, сколько сил хватило. Забыла там корзинку. Дворецкий за ней ходил. Дед Хоут. Ворчал на русалку. Тьфу, ты, нечистая сила, испугала девчонку. Но когда он забирал мою корзинку, никого не видел. Это я такая везучая. Но Хоут видел их у молодости. Многие моряки видели, хоть мельком. Говорили о русалках разное. Что увидеть тварь — плохая примета. Что увидеть — отличная примета. Особенно на пути в открытое море. Что русалки пожирают упавших за борт и потерпевших крушение. что кого-то из знакомых спасла русалка, что русалки страшно любят вино, и в обмен на бутылку вина можно получить горсть жемчуга, что русалки умирают от человеческой еды. Много всего говорили. И все казалось сказками, слухами. А в столице любят изображение русалочек в виде милых девочек с рыбьими хвостиками, совсем сказочных. И тритонов изображают в виде таких же милых мальчиков с хвостиками. А я даже не знаю. Самку видел или самца. Русалка это была или тритон. Морская тварь это была. Поди, определи по акуле. Девочка она или мальчик. В горах живут драконы, а в море русалки. Отчего бы в лесу не жить чему-то этакому, который потом будет забираться в дымоход, и который настолько омерзительно, что от одного отвращения можно умереть. Бр! Где бы специалиста найти? Так ведь нет, похоже, по ним специалистов. С тем я и заснула. А на следующее утро мы с Велиминой нанесли Рашу визит. Взорванный флигель был закрыт парусиной, а в остальной части дома царил какой-то особый уют. Даже тени ада я тут не почувствовала. Тяпка, кажется, принюхивалась, но не нервничала. И это нам с Вельмой понравилось. Раш нас встретил почти весело в очень светлой маленькой гостиной, украшенной живыми цветами, тоже тропическими розовыми. Не знаю, как они зовутся. Ваш дом похож на сад, дорогой миссир Раш, сказала Велимина. Удивительно видеть эти цветы, когда за окном снег. Как раз в эту пору они и цветут, прекрасная государыня, сказал Раш. Моя жена очень любит их. Эти цветы цветники привозят с черного юга к корневищами, улыбнулась Гелида. Усталое же лицо у нее было, но она улыбалась очень приветливо. Я сама сажаю их, государыня. В почву непременно нужно добавить немного угли и залы. Тогда они цветут особенно пышно. «Вы геройски держитесь, леди», — сказала я. «Вам хоть немного легче?» И у нее взгляд тут же стал отчаянным. Но дома опытная в руки себя взяла быстро. Они живы. Чего ж еще желать? Могло быть много хуже леди Карла. «Мы привезли подарки раненым», — сказала Велимина. Быть может, дорогие хозяева позволят их увидеть? «Дочь у себя в будуаре», — сказала Раши и чуть улыбнулся. «А сын в библиотеке». Мессир Сейл запретил ему напрягать зрение. Но он настаивает. Уверяет, что ему нестерпимо скучно терять время. «Сын?» «Ну, случайно у меня вырвалось. У Вильма-то был такой вид, будто ее это ни чуточки не удивило». Раши улыбнулся заметнее. «Некромант в доме одинокого утёса. Это непривычно звучит леди Карла. Впрямь удивительно. Но если уж вседержитель в неизбывной милости своей посылает мне сына с даром, то кто я такой, чтобы оба эти дара не принять? Если бы дети еще не страдали так. Мне просто обнять его хотелось за эти слова. Гелида нас проводила. Мильда полулежала в постели, одетая в домашний капот и прикрытая пледом, очень бледная и с синяками под глазами. У неё глаза наполнились слезами, когда она нас увидела. «Простите, государыня», — сказала она. «Мне так жаль, что я не могу встретить вас, как подобает хозяйке дома. Я рада вас видеть, леди Карла. Я знаю, что вы помогли моему отцу». «Это мне жаль, что я пока не могу пригласить вас к себе, дорогая леди Мельда», — сказала Вильма. «Ещё пригласишь», — сказала я. «У нас уже серьезный опыт». Мы сделаем Мельде такую ножку, что она танцевать будет». Мельда печально улыбнулась. Жейнар рассказывала о юноше-некроманте с искусственными руками. «Но у меня дара нет. Я буду на костылях, на деревяшке, как старый пират из романа. Попрошу маменьку выписать черного юга, говорящую райскую птицу, чтобы она поминала морских демонов и требовала рому. «Между прочим, он прав», — сказала я. Нога — это здорово проще, чем руки. Чтобы двигать ногой, и дара не надо. Серьезно. Увидите, Мельда. Мы вообще многое умеем так там. Ведь от микстуры Ольгера вам стало легче? О, да. Мельда даже чуть оживелась. Мессер Ольгер сказал, что это не наркотик. Что этот эликсир отодвинет боль от меня. И впрямь леди Карла. Мне снилось, что боль, как красный колючий зверь, сидит у моей ноги скалится, но не смеет напасть. Мне сейчас кажется, что она подкарауливает поблизости, но я отвлекаю себя». Она показала ткань, натянутую на пяльце, с вышитыми розовыми цветами в голубом снегу. «А я привезла вам образцов для вышивки, дорогая», — сказала Велимина и положила книгу на одеяло. У Мельды расширились глаза. «Это цветы и листвия для света сердечного? Государни ей ведь уже лет пятьсот. Это на алтарной вышивки. Седая древность, я о таком только слышала. Невероятно. Я так благодарна. Велимина улыбнулась. Вот и я слышала, что вы любите реставрировать старые покровы и на алтарные покрывала, дорогая. Мне показалось, что Мельда на секунду вообще обо всем забыла, кроме этой книги. Это же надо, так любить вышивать. Выше моего понимания. И тут тяпка радостно тявкнула. Мы обернулись и увидели Жейнара. Он мою собаку наглаживал и наглаживал. и смотрел на нас одним глазом из бинтов. Всё лицо у него было в бинтах, шея в бинтах, шёлковая домашняя рубашка надета поверх бинтов. Волосы торчали между бинтами-клочьями. Они с лица был так основательно забинтован, что осталась только щель для рта. Но руки каким-то чудом остались совершенно целыми. «Живой Жейнар!» — закричала я и всех рассмешила. «Жейнар, дорогой!» — сказала Велимина. «Как вы себя чувствуете?» «Почти хорошо, государыня», — сказал Жейнар. «Смеяться вот больно. Говорить пока тяжеловато. Но мы с Мельдой обсудили наши боевые раны и решили, что нам, пожалуй, повезло». «Повезло?» — удивилась Вильма. «У меня руки-ноги целы. Дар. Работать я могу. Даже читать», — сказал Жейнар. «А с лица не воду пить. В жизни я такого не видел, чтобы некромант был ослепительным красавцем». Даже Мельда улыбнулась. «Вот видите», — сказал Жейнар, — «ножку Мельды очень жаль, зато вся ее невозможная красота при ней. Для девушек это страшно важно». Он подошел и присел на постель Мельды, а она его обняла. «Мой братец дуралей, Шут», — сказала Мельда нежно. «Почему-то всем, буквально все юноши такие в этом возрасте. А еще он спас отца. И спас бы всех, если бы те гады не были такими подлыми». Цветочки-лепесточки, сказал Жейнар, тронув обложку книги. Для вас, прекрасный мессир, у меня тоже кое-что есть, улыбнулась Велимина. Записки Хорная Великодольского. О противодействии сила мада. Что-то подсказывает мне, что вас это должно заинтересовать. Да еще бы. На радостях же Инар завопил, как малое дитя, которому дали что-то очень сладкое, и охнул. потому что открыть рот пришлось слишком резко. «Это же вот прямо. У меня слов нет, Государыня». Продолжал он тише, почти не разжимая губ. «Ведь именно про этого Хорна говорили, что он сам серьезным даром. Ничего, что преосвященный». «Впрочем, что за дело? Он ведь из Великого Дола. Значит, преосвященный при иерархии Междугорском был. Совсем другой разговор». «Да», — кивнула Велимина. «Это некроманский трактат». Хорн принял сан, но рассматривал сумерки с точки зрения человека с даром. Поэтому его труд имеет особую ценность. «Это же не единственный экземпляр, не дай бог», — спросил Жейнар. «Вообще-то не выглядит древней инкунабулой». «Опередил меня. Меня-то это тоже интересовало. Я сама еще не успела дочитать до конца. Все время на что-то отвлекалась». «Нет», — сказала Велимина. «Три экземпляра привез дядюшка Гунтер для нашей работы». И это современные копии. Одну я отдала его святейшеству, а Гриэл он просел. Его святейшество считает, что эта книга — серьёзные исследования с правильных позиций. Но достать текст целиком не смог. Труды Хорна строжайше запрещены в Перелесье и Святой Земле. Я думаю, что у нас их тоже изымали. А последняя копия в типографии. Мы сделаем сто экземпляров на всякий случай. «У меня отлегло от сердца». «Ах, какими же пустяками занимаюсь я со своими цветами и покровами», — улыбнулась Мельда. «Красота, между прочим, не дурной способ бороться со злом», — сказала я. «Не вообще всякая, а рукотворная красота. Когда человек что-то создает из любви, эти цветы на священных покровах, они ведь не просто так, они имеют смысл, Мельда. Там в книге наверняка написано, для света сердечного это не пустые слова». «Мне очень жаль, что мы с вами мало знакомы, леди Карла», — сказала Мельда. «Мне хочется сражаться со злом вместе с вами, а я могу только вышивать цветы». Еще познакомимся ближе», — сказала я. «А цветы вышиваете. В нашей команде у каждого свой талант. Вы вот восстанавливаете старинные покровы. Может, это Господь увидит и одобрит. Это тоже важно».